Дубна Мека Мирхими. На сцене природы в пьесах имя и физика играют сущностей одни те же исполнители. Только от традиционных химических действий атомы и молекулы, прикрытые такими пышными одеждами из усложняющих названий разных соединений и так скованными химическими канонами, что за всем этим также трудно разглядеть физическое основы их поведения. как в театре масок рассмотреть настоящее лицо актёра. Менделеев уже после создания периодической системы элементов часто говорил, что ему хочется узнать о причине периодичности и химических свойств веществ. Физика, разгадав строение атома, помогла химией познать самоё себя, увидеть зависимость существующих в природе между строением электронных оболочек и химическими свойствами вещества. Но как это ни печально, традиционные методы экспериментальной физики не позволяют скрывать эту зависимость в каждом конкретном случае. Получается так, что экспериментаторы не могут опираться на теорию, а теоретике неизбежны необходимости экспериментального материала для проверки своих расчётов. Не помогают и мощные вычислительные машины. Возможности теоретической физики пока что ограничены. И вот сейчас на переднем крае современной науки разводят поры скорой помощи пим и мю миллионами на борту, направляющиеся по маршруту физика элементарных частиц и химии. Сотрудники лаборатории ядерных проблем впервые обнаружили, что характеристики рентгеновского излучения измерза атомов отражают особенности химического строения вещества мишень. Следуя окислы разных элементов, Фейнгер отлил четкую периодичность свойств мезорентгеновского излучения. Не будь периодической системы элементов открыта сто лет назад, ее можно было предсказать на основании опытов с мионами. В «мю» минус «мезон», попадая в какой-нибудь атом, успевает до захвата его ядром восслать серию сигналов рентгеновское излучение, в котором нетрудно догадаться, плину у кассового атома он находится. А могут ли учёные определить, какое вещество находится в наглухо запертой коробке? Сколько ни верти её в руках, узнать, что у неё внутри, невозможно. На помощь приходит Филипп экспериментатор, работающий на мюон-мезонном пучке. Облучив коробку отрицательными мезонами, он тут же по идущему от неё рентгеновскому излучению узнает Какие химические элементы в ней находятся? Плёнки, как карандаш пучок элементарных частиц, создаваемый на лос Аламоской мизонной фабрике, сегодня на штатах без труда проникает в любой внутренний орган человека и даёт возможность сравнить излучение из здоровой ткани с излучением из пускаемой тканью заболевшей. Ранняя медицинской диагностика необходимейшие условия для быстрого выздоровления человека. Вот что может дать фундаментальное исследование свойств мезоатомов. Удивительным было также открытие влияния электронной структуры водосодержащих соединений на вероятность ядерной реакции поглощения отрицательно заряженных пимизонов с протонами. Пимизоны приобрели вторую специальность. Их способность быстро разбираться – В каких условиях находятся атомы водорода в молекулах сложных веществ, открывая перед этими частицами много химических тайн? Как влияет друг на друга растворитель и растворённое в нём вещество? Этот вопрос оставался без ответа десятки лет. Менделеев предполагал, что растворение не механическое дробление на всё более мелкие частицы вплоть до молекул, а химическое взаимодействие но доказательств ни у него, ни у последующих поколений химиков не было. Не так давно физики поместили в пучок пимезонов, вылетающих из цинкроциклатрона лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, сначала мишень, наполненную дистиллированной водой, а потом ту же мишень, содержащую водный раствор определённого вещества. И что же? Во втором случае вероятный захват пимизонов изменилась, значит изменилась электронная структура молекул воды. Так было получено свидетельство вступления воды в химическую реакцию с растворенным веществом. Что же такое кислота? Прямой ответ на вопрос затруднительен даже для специалистов. В монографии «Теоретическая неорганическая химия», изданной в 1969 году, черным по белому написано. И всё-таки после трёх столетий работы с кислотами ещё нет единого мнения по определению понятия «кислота» и по теории их свойств. В чём же трудность? Возможно, в том, что до сих пор нет чёткого определения главного свойства кислот – их силы. Рассуждение о том, что сила кислоты, по-видимому, связана со структурой её молекулы – не новость для химиков. Но в их руках не было значения, подходящего инструмента для измерения плотности электронов в разных местах молекулы. И дело не двигалось до тех пор, пока на помощь не подоспели физики. Несколько кислот одна за другой подвергли своё действие пимезонного зонда. По изменению процесса захвата пимезонов водородом, входящим в состав этих кислот, нашли распределение плотности электронов в молекулу. А когда по полученным результатам числоты расположили в ряд, оказалось, что точно в таком же порядке они следовали по убыванию их силой. Мезонный силомер не подвел. Мезонный метод исследования веществ — крупное достижение ученых в социалистических странах. Мезохимия сейчас бурно развивается. Она уже вышла за стены лаборатории язерных проблем. Дугна сегодня — Признанный всеми центр медахимических исследований. Сюда приезжают учёные многих стран для стажировки в новой области науки. Глубинные исследования физики элементарных частиц способствовали появлению нового мощного побега на древе науки, и на ветвях его скоро засверкают драгоценные плоды. Наверное, недалеко то время, когда будут созданы комплексные комбинаты науки. К мощному, сильно точному ускорителю протонов будут примыкать институты физики, биологии, институт получения вторичного ядерного топлива, промышленные научные институты, больницы и другие учреждения. И, конечно же, атомная электростанция, горючая для которой поставляет сам ускоритель и которая снабжает весь этот комплекс почти бесплатной энергией.